Глава 24 четвертая. Я так и не смогла заснуть. Очень долго лежала на кровати и все думала про Эдергара. Хотела увидеть его и еще хоть немного поговорить. В какой-то момент сбросила одеяло, после чего села на кровати. Со столика взяла еду, которую мне принесли, и создала портал, буквально через мгновение перенесший меня обратно, в темницу. Эдергар в это время стоял около решетки, измученной темницей, грязной и уставшей. «Учитель». позвала его и протянула еду. Амили. Эдергар взял буханку хлеба, но пока что не ел. Все смотрел на меня так же, как я сейчас рассматривала его. Только в это мгновение поняла, насколько сильно скучала по мастеру. «После того, как ты исчезла из дюран, я искал тебя, Амили. Мужчина опять положил свою ладонь на мою, которая я сжимала металлический пруд. Ты даже представить не можешь, насколько я рад, что с тобой все хорошо. Мне стало неловко и стыдно. Я убрала свою руку от решетки, после чего, невзначай, сделала несколько шагов назад и спросила у Эдергара, как он себя чувствовал. Мужчина ответил, что нормально, и только после этого принялся за еду, которую я ему принесла. Учитель действительно был голодным. — К тебе тут хорошо относятся, Амилия. «Твоей жизни ничего не угрожает». Мастер опять посмотрел на меня. Я кивнула, и, казалось, после этого в уставших глазах Эдергара появилось немного спокойствия. Мне стало еще более стыдно, ведь я должна была беспокоиться о нем. «Вас сюда поместили после взятия Дроги?» спросила у мастера. «Да, король направил меня еще сотню магов защищать этот город, но мы и суток не выстыли. Я не уверен, но, возможно, в плен взяли только меня. Всех остальных магов убили». Я ужаснулась с такого кровопролитию, «Но чего еще я ожидала? Эта война еще толком не началась, а уже принесла столько смертей». И я была рада уже хотя бы тому, что Эдергар выжил. Теперь был пленником в темнице, но, главный живой. И с Рандом я еще могла поговорить об освобождении моего учителя. «Вашу магию сковали?» Этот вопрос задала, ведь на запястьях учителя не видела браслета. Услышав этот вопрос, Эдергар несколько секунд стоял молча. В грязной ладони сжал хлеб и сказал. «Нет, тысячелетний уничтожил мою энергетику». Его голос был спокойным, но мне показалось, что эти слова учителю давались тяжело. «Я больше не... я больше не могу пользоваться магией». «Как?» — переспросила еле слышно. Сознание никак не хотело воспринимать слов мастера. «Тысячелетний разрушает магию. Он может уничтожить ее даже в человеке, отнимая возможность создавать руны». У меня внутри все похолодело от этих враз, и я посмотрела на учителя широко раскрытыми глазами. На несколько секунд даже, кажется, перестала дышать, ощущая, как внутри меня что-то оборвалось. Так и не смогла взять себя в руки, но мысленно попыталась заверить себя в том, что все не может быть так плохо. Просто не может. «Амели, со мной все хорошо». Эдрегар подошел немного ближе к решетке. Даже не думай создавать конфликт с тысячелетним из-за меня. Это может ухудшить твое положение. Я ничего не ответила, сделала глубокий вдох и шумный выдох, пыталась взять себя в руки, ведь понимала, что не время отчаиваться. Сейчас тяжелые времена, и из них следовало выходить. Они еще больше погружаться.